Глава восемнадцатая «Сегодня у нас будет несколько отличное от остальных занятие», — расхаживал перед нами Сток, как обычно, в своей манере. «Действовать вы будете, как ранее было установлено парами, но при этом вам будет необходимо сражаться не с собой, а выживать». Вопросы «В каком смысле выживать?» — сделал шаг из строя Стрелок, а после того, как озвучил свой вопрос, вернулся назад. «Прямом!» — как-то странно усмехнулся Инструктор после чего опять начал расхаживать из стороны в сторону. Сейчас вас 15 групп. Всего у нас есть 20 помещений с симуляциями различных сред обитания. У старших курсов сегодня началась так называемая реальная практика. Так что помещения будут просто простаивать. Плюс, согласно программе, вы должны понимать, как действовать в тот момент, когда вы остались одни. У вас нет связи с базой, а из припасов только то, что вам выдали. Сразу говорю, вспоминайте краткие практические занятия по выживанию, что с вами проводила инструктор Лива. Сегодня вам эти знания пригодятся. Еще вопросы. Что именно нам будут выдавать и куда именно нас отправят? Уже сделал шаг вперед я, задавая свои два вопроса в одном. Мне казалось, что это немаловажный момент. Из снаряжения вам будут выданы автоматы, с которыми вы проходили испытания, полный боекомплект к нему аптечка индивидуальная на каждого, индивидуальный суточный рацион питания на каждого, облегченный комплект брони модель РК-22, ножи, фонари, одна лопатка на двоих, один медицинский прибор на двоих. Если сломаете, я вас лично прикончу. Из-за активных военных действий их временно в Академию не поставляют. Вроде все, если не ошибаюсь, но мог что-то не назвать. Обстановка у каждой пары будет индивидуальная, но условия относительно одинаковые. Кому-то повезет больше, кому-то меньше. Цель – продержаться трое суток самостоятельно. После чего с вами свяжутся и вам надо будет выйти из локации по названным ориентирам. В чем заключается опасность данного задания? Вышла мгла, которая почти каждое занятие что-либо спрашивала. «Впервые на ваших занятиях будет присутствовать непосредственная угроза жизни. Дикие животные!» Опять как-то странно усмехнулся инструктор а я из-за этого несколько напрягся, вспоминая тех тварей, что гнались за мной и Максом на испытании. Они опасны, но для двоих не смертельны. При этом арка 22 сможет выдержать их натиск, но недолго. И она не покрывает все тело. Можно помереть от потери крови. Будут животные по типу волков, рысей. Могут попадаться не особо ядовитые насекомые и членистоногие. Яд у них парализующий. Еще вопросы? Больше никто не хотел задавать вопросов, все очень сильно напряглись. Некоторые вообще не подозревали, что такие занятия когда-нибудь наступят. Но вот оно, время пришло. Теперь надо было проявить себя, показать, чему мы научились, хотя подходил к концу только второй месяц нашего тут обучения. Позже нас отвели в пункт выдачи припасов, и мы начали потихоньку экипироваться. У многих был какой-то подавленный вид, несколько растерянный. Вот тут была реальная угроза помереть, но не такая значительная, как в реальных боевых действиях. Морально нас к этому готовили. С самого начала рассказывали, что тут не такие методы обучения, как в остальных военных учебных заведениях. Нас тут учат жить войной, а не просто быть военными. Нас не учат маршировать. устав у нас обучают только в необходимом для нас минимуме. Зато учат драться, стрелять, убивать, выживать. Укрепляют наши тела и разум. Кто медицинский прибор возьмет? Подошел ко мне Стрелок, когда уже почти подошла наша очередь на получение всего необходимого снаряжения и обмундирования. «Давай я!» — пожал я плечами. «Все равно я менее массивный, чем ты. Более скрытный, смогу сберечь. А ты...» «Часто рвусь на пролом!» — усмехнулся Стрелок. «Да-да, я это уже от тебя десяток раз слышал. Но мы хоть тактику на основе этого хорошую отработали». «Ну да», — улыбнулся я. «Для всех неожиданно, когда на них выпираешься ты...» рыча, как какой-то дикий зверь, с двумя винтовками в руках, а я тихо и спокойно обрабатываю их из укрытия гранатами. «Вот только часто после этого тебя на ноги ставить надо». «Но это дело такое», – пожал плечами Стрелок, – «кто-то же должен отвлекать внимание». «Можно внимание и не отвлекать», – постучал я его по плечу, после чего направился в пункт выдачи. Стрелок последовал за мной, сделав слегка обиженный вид. Он сам прекрасно понимал, что можно и не лезть на рожон что можно спокойно разделаться с противником, не привлекая лишнего внимания. И на этом занятии по выживанию я буду требовать этого от стрелка. Мне нахрен не надо просто так помирать из-за каких-то геройских замашек. Как и было обговорено, медицинский комплект достался мне. На самом деле он выглядел несколько причудливо. Во-первых, это был дрон, который управлялся либо с помощью наших коммутаторов, либо с помощью пульта управления, что входил в его комплект. Во-вторых, к дрону шла сумка, в которой было множество различных медикаментов, веществ, запрещенных к употреблению в мирной жизни, но без которых нельзя иногда на поле боя. А также 5-килограммовый запас органических веществ в порошковом состоянии, из которых дрон мог с помощью клеток пострадавшего быстро залатать рану. Жутковато, если пытаться представить, откуда эти органические вещества вообще взялись. Комплект РК-22 при опознании системы расшифровался как разведывательный комплект 22 модификации. Он был реально облегченным. У него не было в составе маленького генератора преломляющего поля и такого же по размерам генератора отклоняющего поля. Просто они сейчас нам были не нужны. Скрываться нам не от кого, вот и нет преломляющего поля. Да и стрелять по нам никто не будет. А так почти полное покрытие тела защитными элементами из легких композитных материалов. В основном углеродное волокно повышенной прочности. Изгибы рук и ног оставались открытыми, чтобы обеспечить свободу движений. «Хрена себе, ножик!» В некотором восхищении выразился стрелок, держа в руках немалый такой тесак сантиметров 35 в длину. «Да это целый клинок! Было бы лезвие шире, можно было бы назвать мачета!» «Ну да, не маленький!» Взял я в руки свой ножик с ножнами под него, после чего прицепил ножны на пояс позади так, чтобы рукоятка была ближе к правой руке а после убрал туда оружие, несколько раз вставив и вытащив его. Вроде легкий и удобный. Я, в общем-то, все. «Я тоже», – кивнул мне напарник. «Тогда пошли в зону ожидания?» «Да, пошли». Кивнул я ему, а после последовало за ним. Вышли мы через другую дверь, не через которую вошли. Тут уже все стояли экипированные и о чем-то тихо общались. У них всех были подняты защитные элементы для лиц, или, как мы их назвали, забрало. Хотя это было не забрало, название было иное, но не особо произносимое. Тут уже стояли Лаки и Пульсар, которых объединили в одну команду. Две девчонки, что раньше были лучшими по итогам первого месяца, тоже были в одной команде. А дальше я не особо вникал. Точнее, даже не пытался за кого-то зацепиться взглядом. Ждали мы остальных еще примерно 15 минут. Когда все 30 человек собрались в зоне ожидания, нас сразу попросили пройти в помещение с транслокаторами. На этот раз горели почти все, не горели только пять штук из двадцати. Теперь понятно, почему их столько. Двадцать помещений и двадцать транслокаторов под них. Но при этом их можно было перенастроить на работу с одним помещением. Повторюсь еще раз. На этот раз не ходил из стороны в сторону сток, а просто стоял перед нами, рассматривая нас с легким прищуром. «Вам надо продержаться трое суток. Еды у вас на одни сутки. Можете растянуть». Но тем самым вы ослабите свой организм, но протянете. А можете рискнуть и съесть все за первый день. Потом искать пропитание придется самостоятельно. Тут решать только вам. От себя лишь добавлю. Удачи! Что бы с вами не приключилось, мы будем за вами следить. Но можем не успеть. Так что не подставляйте друг друга и действуйте с осторожностью. Теперь все к своим транслокаторам. Над каждым будет выведен позывной лидера пары. Лидером в нашей паре был Стрелок, что многих удивило, так как все знали, что я аристократ. Но на самом деле все мы решали вместе. У меня был опыт управления людьми, того обучали профессиональные военные. Так что оба спокойно принимали нужные решения, советуясь друг с другом. Позывной Стрелка появился на третьим транслокатором, из-за чего мы двинулись к нему. Встав в круг, мы стали ожидать, когда все также займут свои места и подготовятся к переносу. По лицам некоторых, особенно безмятежных ранее парней и девчонок, было видно, что они переживают, так как не особо старались ранее, но теперь это только их проблемы. остальные за уши их больше тянуть не будут. И еще раз с легким переживанием в голосе сказал ток: Удачи вам, она вам пригодится. «Старт!» — поднял за белый столб, который полностью преградил нам весь обзор, а потом плавно исчез, открыв нашему взору густые тропики что сразу стало для обоих некой неприятностью. Жара. Жара была просто неимоверной. Через несколько минут с нас уже начал течь пот. Так что вопрос с водой мог стать очень остро. «Ты уже насколько развит физически?» Повернулся ко мне с недовольной мордой стрелок, с какой-то опаской осматривая меня. Плотность мышц уже до второго уровня смог развить, эластичность тоже на втором. «А что?» Приподнял я одну бровь, не понимая, к чему этот был вопрос. «Да так...» Сильно выдохнул он носом. Придется лазить по деревьям, мне так кажется. Но это потом. Сейчас нам надо решить, как поступить дальше. Твои предложения. Создать временный лагерь, а для этого нужно найти хорошее место в тени, чтобы оно было естественно защищено от солнечных лучей большую часть дня. Осмотрелся я вокруг. Только боюсь, что тут нормального лагеря у нас не получится, так как постоянно нас будет заедать местная живность в виде представителей рода кровососов. Насчет второго с тобой соглашусь. Так же, как и я, повертелся он. На вопрос решаем. Можно просто не снимать броню. Да, спать будет неудобно, но лучше так, чем страдать от зуда или отравления. Насчет лагеря. Лучше не в тени. Лучше на солнечном месте. Будет жарче. Но меньше вероятность, что какая-нибудь тварь к нам приползет. Мне так кажется. Ну, всякая гадость ползучая не особо солнечный свет любит. Кивнул я. Так что давай попробуем соорудить лагерь на свету. Осмотрев еще раз округу, мы оба пришли к выводу, что тут делать нам нечего, нет ни одного нормального места, где бы мы могли временно разместиться. На теоретических занятиях нам инструктор говорила, что если нам чисто выжить, то нужно оставаться на одном месте. И если есть опасность помереть, оставаясь на одном месте, то нужно двигаться, постоянно перемещаться, путая свои следы. У нас был первый вариант, так как противника тут не было, была только дикая природа. Передвигаться по тропикам, даже по таким более-менее открытым, где есть протоптанные зверем дорожки, не самое большое удовольствие. Как минимум, из-за жары и влажности. Было просто сложно дышать, из-за чего особо быстро двигаться не получалось. Также мы постоянно потели, из-за чего запас воды за первые три часа наших брожений был исчерпан наполовину. Предлагаю разбить лагерь возле ручейка. С одышкой в голосе сказал я, постоянно вертя головой из стороны в стороны чтобы не нарваться на дикую живность. Оттуда можно будет воду набирать и кипятить, хоть в наших флягах, а то мы так от обезвоживания быстрее сдохнем. «Забыл про мыслеканал?» усмехнулся стрелок в моей голове. «Бывает, я тоже часто про него забываю. А так, мысль здравая, но тогда будет сложнее с солнечным светом. Рядом с водой всегда много растительности. Хрен с этим светом и с насекомыми», возмущенно высказался я в мыслеканале. «Нам выжить надо, а не нежиться». Для выживания нужна вода, плюс к воде точно потянутся местные представители фауны. Пить-то тоже хотят. Сможем найти себе дополнительное пропитание. Спорить он со мной не стал, просто кивнул. И мы пошли дальше. На ручеек мы наткнулись спустя еще где-то час брожения. И измотались мы окончательно, так что приняли решение по очереди освежиться в его ледяной воде. Один на охране, второй купается без брони в ручье. Дальше мы стали собирать для себя шалаш. С учетом бурно растущей вокруг растительности, в особенности странному растению, которое просто представляло из себя огромный, примерно сантиметров 60 в лину лист, соорудить шалаш оказалось не проблемой. Там мы сложили самое тяжелое и ценное оборудование. Из таких же листьев соорудили две лежанки. Позже мы приготовили место для разведения костра, обложив его палками и обкопав по кругу. Пожар нам тут не нужен был, так что мы решили себе заранее обезопасить. Ну а потом начали смотреть, что у нас входит в индивидуальный рацион питания. «Одни консервы», – с досадой в голосе сказал Стрелок, разложив свой комплект. «Тушеное мясо, тушеные овощи, при этом законсервированные, печенье. О, спички есть. С костром проблем не будет. Будут с ним проблемы». Вздохнул я, после, сделав очень маленький глоток из фляги. «Тут нет сухих веток, сложно будет разжечь». А еще могут быть проблемы с водой. Нам нужно чем-то воду фильтровать. Есть уголь. Поднял он из своего комплекта две плашки таблеток с углем. Фильтр сделаю. Так что не переживай на этот счет. Да и насчет костра тоже. Таблетки для розжига есть. А там просто будем подбрасывать в костер ветки, чтобы он не тух. А теперь из наблюдений. Уселся я на одну из лежанок. Зверя днем тут почти нет. Видел несколько странных тварей, которые спали в тени но в основном все днем прячутся значит стоит ждать напасти ночью Предлагаю ночью дежурить по очереди по два часа два часа спать два часа дежурить в это время есть возможность углубленно изучить систему чтобы не заскучать о протянул с легкой улыбкой на устах напарник поверь ночью точно скучать не будем тихо точно не будет а пока давай пожрем и воды наберем А то так скоро внимание привлекать будем урчанием животов. С ними я был полностью солидарен. Так что быстро перекусили одной банкой консервов на двоих, пока еще нужно было экономить. А после я отправился с одной полностью пустой литровой флягой набирать воду. Стрелок же решил развести костер. Полную флягу я набрал быстро. А когда вернулся, кучка веток среди камней уже начала слегка дымить. Видимо, гореть они не хотели из-за влаги внутри. А дымила таблетка. Но древесина, даже мокрая, может гореть, хоть и хреново, что, несомненно, хорошо. После того, как мы убедились, что костер нормально разгорелся, быстро отфильтровали воду и соорудили что-то типа вертела, за который подвесили флягу с отфильтрованной водой. Может, от грязи мы ее очистили, но вот животом крутиться как-то потом не особо хочется, так что лучше вскипятить. А пока вода кипела, мы перекусили еще разок. Темнеет, сказал я, когда вышел из нашего шалаша. «Думаю, можно начинать дежурить. Уже не так жарко. Вероятно, можно уснуть». «Тоже верно», — кивнул стрелок, который сидел возле костра, подбрасывая туда палочки. «Давай, я первый тут посижу, а ты пойди вздремни. Часы я нашел, как вывести перед глазами. Так что разбужу через пару часиков. А там уж и про часы тебе расскажу. Главное, нож держи рядом». «А автомат?» — нахмурился я. «Если хочешь быстрее сдохнуть, можешь ночью пострелять», — усмехнулся он. Лучше ночью не шуметь лишний раз. внимание к себе не привлекать. Я точно не могу знать, кто обитает в этих тропиках. Так что... Будем действовать тихо. Стрелять будем днем. Мало кто днем высунется из своих убежищ. Особенно на шум. Резонно. Пожал я плечами, залезая в шалаш. А после сказал напоследок. Разбудишь. Поставив автомат около выхода из нашего шалаша, я свалился на койку. В броне лежать было совершенно неудобно. Но что поделать? Хочешь жить, умей терпеть. Но в сон все же я смог провалиться. Усталость свое взяла.